рождению родителей. По-настоящему взволновало меня это горькое признание. А год спустя в Лондоне я узнал о схожей судьбе другой девушки, учившейся в одном из медицинских институтов в Белоруссии и также оставившей родину по принуждению родителей. Крочим на неё повлиял ещё провокационный телефонный звонок сионистского подпевалы не торопится на историческую родину, но других опутывает тенётами сионистской пропаганды. Прикинувшись студентом-белорусом, фарисей пригрозил девушке: "Слушай, убирайся вон из нашего института и нечего тебе торчать в нашем городе. Чужая ты для нас, белорусов, понимаешь? В Израиле вашем, поганым, вот где твоё место, а у нас в Белоруссии мы тебе жить не дадим". И чем раньше ты уберёшься, евреечка паршивая, тем Девушка не дослушала до конца всей этой гнуси. Положив трубку, она неожиданно для родителей покорно сказала им, что согласна поехать с ними. Оттолкнувшись от судьбы этой девушки, я написал и опубликовал в журнале Театр пьесу Пелена. В полном праве предпослал ей такие строки. «В этой пьесе впервые за многие годы драматургической работы я не придумал ни одной судьбы, ни одной ситуации. В Пелене воспроизведены судьбы только тех, бежавших из-под властного сионизму Израиля, бывших советских граждан, с которыми я обстоятельно встречался за рубежом, и только те ситуации из их жизни» о которых они мне рассказали. Эти трагические исповеди подтверждены документами, а также вынужденными признаниями израильской прессы и сионистских функционеров. Приступая к работе, я заранее не планировал такого строго документального материала. Только прочитав написанное, я установил полную документальность Пелены. Это дало мне право Определить жанровую особенность пьесы несколько необычно, но вполне обоснованно. Драма «Быль». Да, «Быль» и только «Быль». Так-то малоуважаемая Дора Моисеевна. В наглом комментарии к опубликованному Тель-Авивской газетой письму, упомянутый Вайнштейн, обращаясь к девушке, которая никогда не сможет назвать своей родины и сионистское государство, приклеил ей ярлык антисемитки, иначе и быть не могло. Да, весьма щедры на приклеивание антисемитских ярлычков сионисты в Израиле всех, кто посмел там выступать против аннексий и продемонстрировать свое стремление к подлинно справедливому миру на Ближнем Востоке, причислили к антисемитам и писателя Абрама Наска, и художника Дана Кедера, и журналиста Ури Авнери, и, конечно же, члена Политбюро Коммунистической партии Израиля Бурштейна, заявившего в январе 1975 года на митинге левых сил в Тель-Авиве «Мир должен знать, что он не может быть» что существует и другой Израиль, а не только Израиль аннексий, экспансии и войны. Этот другой Израиль представлен в этом зале. К антисемитам причислены, впрочем, не только те, кто присутствовал в том зале на антимилитаристском митинге. Стоит любому израильтянину высказать сомнение в правильности захватнической политики своего правительства, как он же антисемит. Такой скоростной метод пришивания ярлыков очень на руку карьеристам и стяжателям. Они давно усвоили, что клевета словно уголек, не обожжет, так хоть замарает. И антисемитам Израиля очень несложно выжить с доходной должности, на которую метишь сам. Но и в такой обстановке все больше и больше людей в Израиле Открыто говорят, что не мир страшная угроза государству, а война.